По крайней мере, в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравится прекрасному полу. Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина с крупными правильными чертами с мугломатого лица, с ровной красивой походкой, сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют «белем» – представительный человек, французский.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 «Слушаюсь», — отвечал слуга, — «а с гостинцами что прикажете делать?» «С какими гостинцами?» «Привез их человек». Барыня, говорит, деревенских гостинцев прислала. «Гостинцев?» «Да с кадочком меду, мешок сушеной малины». Петр Иванович пожал плечами. «Еще два куска полотна до да варенье». «Воображаю, хорошо должно быть полотно». «Полотно хорошее и варенье сахарное».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 «Что бишь это такое, что-то знакомое? Ба, вот прекрасно, ведь брат женат был на Горбатовой. Это ее сестра, это та... А, помню!» Он нахмурился и стал читать. «Хотя рог разлучил нас, может быть, навеки, и бездно лежит между нами. Прошли года, он пропустил несколько строчек и читал далее».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 совсем отвыкла писать. Остаюсь душевно почитающей о вас невестка А. Адуева. Постскриптум. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев, малинки из своего сада, белого метку чистый, как слеза, полотна голландского на две дюжины рубашек до да домашнего вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут еще пришлю.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 Стеклянный и фарфоровый. Впрочем, я не один на строе компаньонов. Хорошо идёт? Да, порядочно. Сбываем больше во внутренние губернии на ярмарке. Последние два года хоть куда. Если б ещё, это лет пять, так и того...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 Вы помешались на любви, на дружбе, на прелестях жизни, на счастье. Думают, что жизнь только в этом и состоит. Ах да ох! Плачут, хнычут да А дело не делают. Как я отучу тебя от всего этого? Мудрено. «Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я думал об успехах современного человечества. Я понял волнение этой разумнодеятельной толпы, готов слиться с нею». Петр Иванович при этом монологии значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника.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 Он не навязывается, не ходит ко мне без зову. И когда заметит, что он лишний, тот час уйдет и денег не просит. Он малый, покойный. Есть странности. Лезет целоваться, говорит, как семинарист. Ну да, от этого отвыкнет. И то хорошо, что он не сел мне на шею. — Есть состояние? — спросил тот. — Нет, каких-нибудь 100 душонок.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 И мыслей. «Дядюшка у меня кажется добрый человек», — писал он в одно утро к Поспелову. «Очень умён, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчетах. Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов созерцания явлений духовной природы человека».